Пинч научился разбираться в этих кривых. Труднее пользоваться записями акселерометра для определения направления движения. Все эти координатные системы, аппараты, дифференциальные исчисления, небесные координаты, эклиптики, знаки зодиака, паралаксы, изменения широт, ортогональные проекции, перигелии, афелии, скорости. В многочисленных чертежах чертовски трудно разобраться. Да и нужно ли? Разве одна практика давала возможность мореплавателям древности совершать далекие путешествия? Вот, например, этот рычаг. Он приводит в действие боковые дюзы. Нет, не боковые, а задние, хотя нет, ракета сейчас описывает круги. Так, если немного повернуть этот рычаг влево, то задняя дюза поддаст ходу ракете. Ковчег начнет вертеться несколько быстрее. Совсем немного. Пассажиры, пожалуй, и не почувствуют этого. Сандера нет в рубке, почему бы не попробовать? В конце концов, управление ракетой не сложнее управления автомобилем. Рычаг туда, рычаг сюда, тр и готово. Э, надо попробовать. Пинч дернул рычаг. Произошло трр, которого меньше всего мог ожидать пинч. Он ошибочно дал, что называется, контрпар. Внезапно Пинча ударила о стенку рубки, причем инструменты полетели вслед за Пинчем к противоположной стороне. В ракете установилось состояние невесомости. Пинч, вернее, его беспомощное тело, начал двигаться, отталкиваясь от стены предметов, беспорядочными движениями и, наконец, остановился в самом центре помещения, прежде чем от неожиданности он успел ухватиться за стенной ремешок. На его несчастье при нем не было ни вееров, ни вращательного диска. Следом за злосчастным «тр» в середине ракеты раздались взрыв и необычайное шипение, переходящее в свист. Пинч почувствовал, как в закрытую наглухо рубку проникает леденящий холод. Неужели Пинч вызвал катастрофу? Этот взрыв, шипение, свист могли производиться только воздушной струей, вылетающей из ракеты в мировое пространство. Где-то образовалась брешь. Холод мировых пространств наполнит ракету, мировая пустота высосит до последнего кубического миллиметра весь кислород, и все они задохнутся. Нет, еще раньше окоченеют. Погибнуть смертью, которую он готовил для Ганса и Винтлера. И он сам во всем этом виноват. Не добраться ни до рычага, ни до двери. Между ними и Пинчем был один метр расстояния, но его невозможно преодолеть.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 Вот голос Сандера. Он приказывает что-то Гансу. Сандер, неужели он не спасет их?» Снова послышалось какое-то грохотание. Свист и вой прекратились. Через несколько минут Пинч почувствовал, что в каюте теплее и становится легче дышать. «Кажется, мы спасены», — подумал он. Теперь ему хотелось только одного — как можно скорее выбраться отсюда, проскользнуть незамеченным.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 Но от чего и по чьей вине этого еще никто толком не знает. Факт тот, что в оболочке ракеты в том месте, где находится труба, соединяющая ракету с оранжерей, образовалась трещина, в которую начал выходить воздух. Не примить, Сандер немедленных мер и не закрой он отсека, через несколько секунд все мы превратились бы в ледяные сосульки. Но от чего произошло все это? с невинным видом спросил Пинч.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 Уже без ворчания на его диктатуру все смотрели только на него, ждали, что скажет он. Его речь была коротка. Здесь нечего долго думать. Запасов наших кладовых нам хватит ненадолго. Питаться синими консервами невозможно. Нам остается один выход, что называется, на всех парах мчаться и высаживаться на Венеру. «Но все-таки от отчего произошла катастрофа?» — спросил Сторбер. «Сейчас для нас гораздо важнее вопрос, как избежать гибельных ее последствий», — отвечал Цандер. «Не время искать виновных». Пинч облегченно вздохнул и с благодарностью посмотрел на Цандера. «Нет, этот инженер все-таки лучше, чем он думал о нем». Начались новые заботы. Цандер уединился в рубке и сидел над вычислениями. Винклер и Ганс помогали ему, производили измерения, наблюдали небесные светила. В пассажирских каютах царило возбуждение, какое бывает на океанских пароходах в конце путешествия, когда уже видна гавань. Такой гаванью для ковчега стала Венера. О земле уже никто не думал, тем более что связь с нею давно прервалась. Цандер не хотел подвергать путешественника в лишний раз неприятным ощущениям при изменении скорости и потому не затормозил и не остановил ракету, а повернул ее широким полукругом, не замедляя скорости. Приближался самый ответственный и рискованный момент межпланетных путешествий — посадка. Цандер все больше задерживал полет ракеты, перейдя к скоростям порядка 11-12 километров в секунду.